Приидите, благословенные отца моего, Наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. И балкал я, и вы дали мне есть, Жаждал, и вы напоили меня, Был странником, и вы приняли меня, Был нак, и вы одели меня, Был болен, и вы посетили меня, В темнице был, и вы пришли ко мне».